Глава 13 Хватит с меня богов и жрецов. Вы думаете, я не вижу, как создается мой собственный миф? Миф обо мне. Проверьте еще раз свои данные, Хейт. Я ввел свои ритуальные обряды самые элементарные человеческие действия. Люди едят во имя Муат диба Любят во имя Муат диба Пересекают улицы с моим именем на устах. Балка крыши на далеком Ганжишри не может быть поставлена без благословения Муад-Диба. Книга плечительных речей Муад-Диба Из хроники Хейта «Вы рискуете, оставив свой пост и придя ко мне в такое время», сказал Адрик, глядя сквозь стенку своего бака на лицевого танцора. «Как слаба и ограничена ваша мысль!» — ответил Скайтейл. Адрик колебался, рассматривая громоздкую фигуру тяжелые веки, тупое лицо. Было еще рано, и обмен веществ Адрика пока не перешел от ночного отдыха к активному дневному потреблению меланжа. «В этом обличии вы шли по улицам?» — спросил Адрик. Никто не захочет взглянуть во второй раз на мою сегодняшнюю внешность. Усмехнулся Скайтейл. Хамелеон думает, что смена формы спрячет его от всех. В редком прозрении подумал Адрик. И задумался: действительно ли его участие в заговоре скрывает их от предвидения? Сестра императора? Он покачал головой всколыхнув оранжевый газ в баке, и спросил. «Зачем вы здесь? Необходимо подтолкнуть к холу наш дар, к более быстрым действиям. Это невозможно». «Нужно», — настаивал Скайтейл. «Почему?» «Мне не нравится обстановка. Император пытается расколоть нас. Он уже начал переговоры с Бенеджесерид». -э А, вот оно что. Да. И поэтому нужно подтолкнуть к холу. Вы его создали, сказал Адрик. Вы, тлейлаксу, должны знать лучше остальных. Он помолчал и приблизился поближе к прозрачной стенке бака. Или вы лгали нам о замечательных свойствах этого дара? Лгали? Вы говорили, что оружие нужно лишь нацелить и отпустить, больше ничего. После этого холу не нужно трогать. Любого холу можно сбить с пути, заметил Скайтей. Вам нужно лишь напомнить ему о его происхождении. Что это даст? Это подтолкнет его к активным действиям в наших интересах. Он ментат, с могучими логикой и разумом. Возразил Адрик. «Он может догадаться о моих целях, или же о них догадается сестра императора. Если ее внимание сосредоточится на... Так вы спрятали нас от пророчицы? Или нет?» «Я боюсь оракулов», — ответил Адрик. «Я занимаюсь логикой, реальными шпионами, физическими силами, действующими в империи, Контролем за спайсом. Можно относиться к власти императора спокойно, если помнить, что все рано или поздно кончается. Прервал его Скайтей.